седьмая. Я буду твоими глазами. Зашедший решил моё водиние смертью. Раздался голос за спиной. Отвечаю понюд дней. Да не ори ты так, лениво ответил я. И не надо нависать надо мной страж. Эй, тень, если хочешь поговорить, то к чему этот спектакль? Так, веселяя. Раздался знакомый голос покровителя. Я обернулся, фигуры повелителя теней больше не было. Да он, как и его статуя, как и весь храм, были просто ширмой. Истинным хозяином теневого плана был он, теневой дракон. Почему ты он скрывает свою истинную сущность и прячет её за младшим существом? Впрочем, мы теневики народ скрытный, и это касается как призывателей, так и наших покровителей. Наставник даже шутил, что на самом деле истинная тень это как раз страж-ширма, который притворяется теневым драконом. Ведь среди старших драконов нет упоминания о теневом. Но это просто шутка. Всё-таки я сам недавно видел, как мой покровитель накостелял костяному. Да, слабейшему, но всё же старшей сущности. Значит, и сам он тоже из их числа. А ещё он назвал одно из его имён. Я вот вообще не знаю имени теневого дракона. Сдаётся мне эзотерик тоже не знал. Поэтому и зову его просто Тень. Ты пронёс дар, но не попросил ни гроша за него. Колыхнулась тьма вокруг. Это благодарность за твою помощь. Аллиши, виши. Моё вмешательство было щедро оплачено эзотериком. К тому же я не вмешивался в дела твоего мира. Кто же знал, что у них романтишки такие слабые нервы? Действительно, усмехнулся я. Будь я в тот момент хотя бы астральной проекцией, то и сам бы сейчас пускал слюни в этой комнате. Что ты хочешь за свой дар? Ничего, честно ответил я. Приносить дары сущностям та ещё рулетка. До высших вообще не достучаться. Старшие могут выполнить мелкую просьбу, а могут и проигнорировать. Эзотерик действительно отдал вообще всё. Так что мне повезло. Младшие более сговорчивы, но это не мой вариант. Просто это отпечатки некромантии. Я выбрал самые низкоранговые. Не хочу, чтобы они вернулись с небожителем или недай им в аниму. Пусть лучше эта мерзость прозибает у тебя. Розиум? Мне показалось, что тени благосклонно колыхнулись. Полияне, отбрасывай косую тень. Мои действия были действительно обоснованы. Если тени веков не любят то некромантов ненавидят. У нежити есть несколько особенностей, из-за чего она крайне слаба в разломах, но слишком сильна в нашем мире. И некроманты идут легким путем, качаясь в основном за счет убийства себе подобных. Потому что с вырвавшихся монстров не выпадают отпечатки, да и весь основной опыт на средних рангах идет от закрытия разломов. Один некромант четвертого-пятого ранга может годами терроризировать мелкие города и поселения. А в некроманты идет больше людей, чем хотелось бы. Потому что все хотят получить филактерию, высокоранговое заклинание, дарующее мнимое бессмертие. Костяной дракон тоже покровительствует нежити, но хотя бы не раздаёт свои карты всем подряд. А если убить некроманта, то большинство его отпечатков вернутся в аниму, и очередной алчный до бессмертия дебил сможет их получить. Так что пусть хотя бы эти карты навечно останутся в недрах бездонного колодца. Да, кстати, подумал я. Не настаиваю, но если уж очень хочется помочь, пригляди за тем человеком, чьи вещи сейчас на мне. Ну там, может, получится подсобить по мелочи, но не настаиваю. Это Сусмешка и произнесла с усмешкой произнесла усмешка. Если на этом всё, то не скучай. Усмехнулся я и направился в сторону, где раньше был выход. Тьма разошлась, свечи стали гореть чуть ярче. Впрочем, я быстро шагнул в тень и попытался пройти сквозь стену. Не получилось. Камень храма блокировал подобную возможность. Но даже через обычные двери было нормально. Пусть наблюдатели посидят подольше. За свою скромную просьбу я не переживал. Наставник учил не просить ничего у покровителей и не ждать от них помощи. Чем скромнее живёшь, тем выше шанс, что они сами придут на помощь в час нужды, ну или откликнутся на действительно важную просьбу, даже если подношения будут крайне небогаты. Есть подозрение, что эзотерик обращался к покровителю с молитвой всего один раз. Потому я всё ещё жив. Важные дела были завершены, долги розданы, пришла пора решать, что же делать дальше. У меня в инвентаре болталась парочка артефактов и один отпечаток. А ещё имелся нераспределённый уровень. Хорошо было бы найти местный рынок отпечатков, а в идеале ещё и место для прокачки. Вот в жизни не поверю, что в Москве качаются только клановые. Да есть запреты и ограничения для вольных. Но на турнир регистрировалось слишком много игроков без гербов, и не только первого ранга. Стоило бы разобраться с тем, как тут всё устроено. В дикие земли я возвращаться пока не планировал. В одиночку у перворанговому призывателю там ловить нечего. В городах поменьше меньше и возможностей, как ни крути. Прикинул варианты, пытаясь вспомнить, как обстояли дела 5 лет тому назад. Можно поехать на площадь трёх порталов. Там много приезжих, а следовательно, и скольких личностей, которые могут владеть информацией. Из официальных торговых рядов было пару крупных рынков, но все они за замкадом, прямо под стеной. К официалам точно соваться нельзя, там меня быстро срисуют и снова придётся общаться с клановыми. Я решил, что оптимальным вариантом будет добраться до родных мест. Ну что, хороший вариант. Всего через четыре часа пешей прогулки я был в Тушинских трущобах. Место не самое популярное, но и улица тут не самая опасная. Раньше здесь работал завод, занимающийся совмещением артефактов аниме с радиоэлектроникой. Они были первыми, кто создал стационарные и переносные установки «Самбург» позволяющие даже простым людям взаимодействовать с анимой, покупать артефакты, обмениваться сообщениями и прочее. Ещё здесь располагалось несколько студенческих общежитий, опять же для простых людей. Но вскоре завод закрыли, а район постепенно становился небезопасным, и вузы переселили студентов. Общежития заняли бедняки, и весь район превратился в подобие гетто. Но это всё произошло до моего рождения. Родители её не знал, нас таких сирот было полно на улицах. Мы заботились сами о себе, но старались держаться поближе к общаге, где нас и подкармливали. Спали где придётся, в основном прямо на улице. Кто-то воровал, многие вступали в местные банды, некоторые организовывали свои. Наш отрядa была на подхвате у гвардии, что патрулировала внешнюю стену. Таскали стройматериалы, помогали рабочим латать дыры от атак монстров, грязь убирали, отскребали кровь и кишки. Гвардейцы не были приятными людьми, они как и все относились к нам как к бродячим собакам, но сильно не били и всегда хорошо платили сухпайками, а иногда и консервами. А если работы было много, Туда даже разрешали ночевать под стеной в технических помещениях. Это были лучшие дни, потому что там проходили горячие трубы, и иногда даже была вода. Общежитие и территория старого завода были давно отключены от городских коммуникаций. Должен сказать, что за 5 лет мало что изменилось. Серые пятиэтажки квартирных домов исписаны граффити, Множество дешёвых автомобилей, часть из которых даже не на ходу. От некоторых вообще остались лишь остовы. Несколько магазинчиков и павильонов дешёвого общепита со скучающими охранниками на входе. Здесь тоже живут люди, худо-бедно живут. Просто они не знают, в какие районы можно соваться, а куда не стоит. Всё-таки правительство старается поддерживать хоть какую-то видимость порядка. Так что совсем беспредела не допускает. Разумеется, локально в трущобах эти функции отданы на откуп местным бандам. Вот те, кто поумнее и понаглее, давно смекнули, что люди могут приносить куда больше денег, если остаются живыми и сами желают растаться со своими сбережениями. Ну, остаётся только лишь подстегнуть это желание. Так что в любых трущобах легко найти развлечение на любой вкус от вполне безобидных игорных заведений до подпольных наркопритонов. А что искал я? Сам не знаю, но решил начать поиски со старого знакомого, и мне даже повезло. Студия ремонта всё ещё работала. А когда я зашёл внутрь, то увидел знакомое лицо Степаныча. Он, конечно, заметно сдал за 5 лет, но руки его не подводили. Мастерская была завалена хламом. Звехнул колокольчик на входе. В нос ударил хорошо знакомый запах машинного масла и бензина. Степанович был рукастым мужиком, который чинил всё, что вообще можно было починить. В последний год в Москве я подрабатывал у него помощником. В основном занимался тем, что разбирал принесённые механизмы, чистил и смазывал разные детали. Так я узнал, что технический бензин вполне неплохо справляется с ржавчиной на подшипниках. В углу заметил щуплого паренька, который прямо сейчас занимался тем же самым. Так и хотелось повторить слова Степаныча и заорать: "Куда ты столько мажешь? Вазелин бесплатный, по-твоему?" "Да куда ж ты так мажешь-то, а?" пробурчал крепкий пожилой мужчина, проходя мимо стола помощника. Доброго дня. Чем могу служить? Что сломалось? Часы, зонты, ролики, велосипеды, самокаты всё ремонтируем. Здравствуйте, дед Стьоп. Улыбнулся я и почувствовал, как в груди растекается тепло от радости встречи. Мы знакомы? нахмурился Степаныч. Вы меня не помните. Но я у вас подрабатывал 5 лет назад. Кивнул я в тот угол, где сейчас сидел его помощник. Степаныч нахмурился ещё сильнее, видимо, пытаясь сопоставить даты с событиями, а затем его глаза расширились. "Максимка?" узнали. Улыбнулся я. "Правда теперь уже не Максимка. Ничего себе ты как вымахала. Мы были уверены, что ты погиб в том пожаре вместе с ну, ну, да". Помрачнел я. "Чудом выжил". Вот она спасла. И я материализовал длань. И я теперь Эзо. Вот это новости, удивился Степаныч. Вот так поворот. Хорошо, что хоть тебе удалось спасти. И где ты пропадал все 5 лет? От тебя же вообще не весточки. Ой, долгая история, честно ответил я. Пришлось из Москвы уйти, вот только вчера вернулся. Рад, рад, что не забыл старика, улыбнулся Степаныч. Он не был мне родным или близким человеком, но был честным мужиком со своими правилами и принципами. Пожалуй, тот год в Москве, что я работал на него, был лучшим в моей жизни, как минимум, самым тёплым. Ты по делу или так проведать заскочил? Давай-ка я чайку нам соображу. За спиной из окна колокольчик, в помещении повеяло сильным запахом дешёвого одеколона и сигаретного дыма. "Здорово, Степаныч", услышал я бодрый тонкий голосок. Обернувшись, заметил двух молодых парней примерно своего возраста. Где-то они были броско, ярко и оттого нелепо. Брюки, пиджаки поверх длинных футболок с аляповатыми принтами, На ногах цветастые кроссовки, в ушах золотые серьги, на шее толстые цепи и множество татуировок. "Как же ты, а?" самый молодой с наполовину выбритой головой подошёл к стойке и посмотрел на меня. "Это что за кент? Клиент? Друг?" бросил Степаныч и протянул пареньку плотный конверт. Молодой был каким-то то ли дёрганым, то ли наоборот слишком развязным. Постоянно шатался из стороны в сторону и переминался с ноги на ногу, даже когда стоял на месте. Словно ему одновременно хочется и в туалет по большому, и танцевать. Правда, второй тоже выглядел не лучше, так ещё и в огромных солнцезащитных очках, но хоть не дрыгался постоянно. Третьего парня я видел через стеклянную дверь. Он стоял на улице спиной к выходу. Дёрганый же жетем временем развернул конверт и принялся пересчитывать рубли. "Лёта передаёт", произнёс он, не отрывая глаз от купюр. "Со следующей недели аренда повышается". "Опять", нахмурился Степаныч. "Не опять, а снова!" чуть ли не прокричал парень и громко заржал, словно это была классная шутка. "Понял? Так что давай не расслабляйся тут". Колокольчик жалобно звякнул, когда дверь за двумя ряжеными закрылась. Но вот острый запах одеколона и духов остался. "Лютый?" спросил я. "Да очередной бандос", отмахнулся Степаныч, держит северную часть тушины. "Э-э, что случилось?" Я постарался припомнить кличку бандита, на которого работало немало детей. С огурцом. "Сговорцома?" усмехнулся механик. Его грохнули люди барона. Барона потом выбили отморозские. Ну, а отморозков не так давно выдавили люди Лютova. И как оно сейчас? У них пока ещё тёрки с отморозками. Пожал плечами Степаныч. Как обычно, постреляют, потом успокоятся у стаканницы всё. Но тебя-то такие вещи вообще не должны волновать. Кивнул он на мою руку. Ты сам-то какими судьбами? Да вообще-то просто хотел узнать, чем Москва дышит, может, дело себе какое найти. Ну, <смех> это ты совсем не по адресу, усмехнулся он. Мы поболтали немного. Степаныч в делах призывателей не был силён, но сказал, что в Тушино есть небольшая группа вольных, которая живёт в общегине на севере. Ещё знал, что в районе Речного порта есть подпольный бар под названием Фортуна, и там часто собираются призыватели, но сам он там ни разу не был. Выйдя на улицу, решил для начала переговорить с местной группой вольных призывателей. Они наверняка должны дать несколько советов, но до общежития дойти мне было не суждено. На улице уже вечерело, так что я не хотел терять время. Однако троецы людей лютого решили иначе. Ко мне подкатил старенький пикап, в кузове которого сидел один из бандитов, который в мастерской вел себя молча. «Эй, друг, куда такой красивый намылился?» — спросил дерганный, который, похоже, был главным в тройке. «Трбасни, базар есть!» Пикап в наглую заехал на тротуар прямо перед моим носом и остановился. Вся троица моментально окружила меня, обдав запахом табака и блевотного одеколона. Вот будь я простым человеком, у меня бы уже глаза начали слезиться. Ты с какого района будешь, местный? Честно ответил я, из Серота. Да? Что-то я твою харю здесь не припомню. И курточка у тебя модная, потрогал он меня за рукав. Отлучился ненадолго. Чего хотели? Вопросы тут задаю я, продолжал раскачиваться дёрганый. Десяточки не найдётся? «Не найдется!» — улыбнувшись, ответил я. «А если по карманам пошуршать?» «Даже если в задницу мне заглянешь, не найдешь!» «Ты чего такой борзый, а? С пацанами так не принято базарить! Мы тебе не шобла!» «Как по мне, так вы ж по нее, малолетняя! И поверьте, вы со своими тупейшими наездами в этот раз серьезно ошиблись! Во-первых, у меня вообще ни копейки за душой!» Во-вторых, я вам явно не по зубам. — А это мы сейчас можем проверить, — оскалился дерганный. Все произошло как-то слишком быстро. Водилов скинул руку, замахиваясь арматурой, но не успел нанести удар. Я рывком притянул его к себе, и мой в лоб впечатался парню аккурат в переносицу. Арматуру успел перехватить и выставить так, что молчаливый просто напоролся на нее лицом и отскочил. Джорганова еле гонько пнул под колено и потянул заваливающееся тело на себя. Его голова влетела в боковое стекло пикапа. По тротуару зазвенели стёкла. Короткий удар в челюсть выводит подаёт на задницу. Я обманчиво медленно делаю шаг к Тихоне, он замахивается кастетом, но с его скоростью это не серьёзно. Просто смещаюсь в сторону на подшаги и пробиваю локтем в челюсть. Второй потенциал уничтожения против трёх уличных малолеток. Даже если бы они могли достать меня своими ударами, то устали бы бить. Знаю, мой поступок не отбрасывает тени, но это не я начал. Но карманы всё же проверил. Все трое были простыми людьми. Конверты с деньгами брать не стал, но ну, не хочу я, чтобы из-за меня у Степанача или других работяг были проблемы. А вот остальную налечку выгреб под чистою. Не густо, 15 рублей с мелочёвкой. Глудёрганова взял складной нож и с размаху вонзил его в кольцо в недорожника. Вот пусть поработает руками, раз не могут головой. Вообще, где жили вольные, располагалось на самом севере трущоб возле выезда на НМКАТ. Тут на удивление было пусто, хотя прямо во дворе горел костёр с установленным над ним вертилом. Подойдя поближе, заметил и тазик с маринованными кусками мяса. На земле были разбросаны овощи, а на столике в покосившейся беседке стояла открытая бутылка водки. Странно. Но дальше я заметил следы крови на земле, красные, человеческие. Опустившись на колени, прикоснулся пальцами к лужице. Ещё тёплое, но тепла нет, как не слышно и криков. Вскоре я заметил след, ведущий в сторону входа в общежитие. И в этот момент раздался крик, полный страха. Тело само сорвалось с места, забыв о всех наставлениях эзотерика, вбежав в подъезд. Сразу увидел разломанную в щепки дверь на первом этаже. Именно оттуда доносился крик. Влетел в проём и увидел причину. Небогато обставленная комнатка. В углу скрючилась женщина, которая и кричала, а посреди комнаты стояла на задних лапах тварь, похожая на гипертрофированного пса, из пасти которого вырывались клубы пламени. И прямо сейчас пёс когтистыми лапами в щепки разносил высокий шкаф, пытаясь добраться до своей жертвы и полностью игнорируя женщину. На верху шкафа сидел чёрный кот со вздыбленной шерстью и что-то из шипел на инфернальную тварь. Я ещё не успел призвать нож, как тело само бросилось вперёд, гончая, стоя на задних лапах, была со мной практически одного роста. Я оттолкнул её со всей силы, из-за чего туша влетела в стену, пробив тонкий гипсокартон. В ответ она зарычала, развернулась и бросилась на меня. Её рывок был быстрым, но я успел подставить предплечья под мощные клыки. Челюсти твари звонко звякнули о пластины длани, а в лицо ударил жар с запахом серы. Ох, суволча оказалась тяжёлой, и пусть длань прокусить она не могла, Но чуть с ног не сбило. Я разжал кулак, нож выпал из правой ладони, но не долетел до пола. Я перехватил оружие левой рукой и продолжающимся движением вонзил лезвие в горло твари, что так и не собиралась отпускать мою руку. Тварь дёрнулся несколько раз и свалился на пол. А я боялся, что длины лезвия окажется недостаточно. Подняв взгляд и убедившись, что кошак цел, показал ему большой палец. Повернулся к женщине и только сейчас понял, что она всё это время закрывала собой маленького сына. Вроде как они не были ранены, но чью кровь тогда я видел на улице? Развернулся, выбежал в подъезд. Спрятав левую руку за пазуху, использовал заклинание призыва. Два сгустка мрака обрели форму пречь в тенях подъезда я буду твоими глазами произнесли они синхронно но ну, разумеется слышал и видел их только я один дух теней существо ранг 1 аспект тьма 1 потенциал уничтожения 0 потенциал выживания 0 стоимость призыва Одна единица маны. Нематериальность существует в плане теней. Найти, продублировал я мысленную команду голосом. Оба духа тёмными кляксами скользнули в разные стороны. Буквально через 3 секунды один из них показал мне образы инфернальной гончей, что прямо сейчас пожирала тело мужчины в комнате на третьем этаже. Второй дух продолжал осматривать здание, но больше цели не было. Я уже не спеша поднялся наверх, оценил разодранную и местами оплавленную железную дверь, перевёл взгляд на тропезничающую тварь, которая вообще не обращала на меня никакого внимания. В ту дыру, что она проделала, я вряд ли смогу нормально протиснуться не задрав куртку. Поэтому просто активировал кнут И одним щелчком влепил ей по заднице. Вообще-то я пытался таким образом обмотать хлыст вокруг её лапы, но у меня не особо-то и получилось. Эта гончая наконец среагировала на меня, развернулась и своим бросилась в атаку. Я даже отшатнулся на мгновение, оценив скорость разгона. Только вот тварь недооценила свои габариты и с размаху влетела в дыру в двери. Метал Жалобно заскрипел. Гончая зарычала, обдав всё вокруг потоком серых, но её туша всё же не смогла пройти беспрепятственно, ненадолго застряв в дыре. Я воспользовался ситуацией и рывком сократил дистанцию, чуть не попав под удар когтией. Но на мгновение я всё же оказался быстрее. Нож ударил сверху вниз, пробив череп твари. От ответной атаки я успел отскочить, отделавшись разорванной курткой. Ну что ж, это было близко, слишком близко. Тварь окончательно издохла, обдав меня слабеньким потоком анимы. Мои духи продолжали кружить по теням, благо вечернее время было для них наиболее подходящим. Я мысленно отправил обоих найти разлом, из которого выбрались твари. Духи не были ещё и теми. Но в сером мире теней пространственные бреши светились ярким белым пламеньем. Так что должны справиться. И справились.